Глава восьмая. Образ воды. В стремлении к здоровому состоянию тела, настраиваясь на действие, бери за идеал образ воды. Почувствуй совершенство воды. Она приносит пользу всему сущему, не совершая никаких усилий, и сама ничему не сопротивляется. Она всегда течет вниз, хотя именно этого боятся люди. Вода занимает те места, которые никому больше не нужны. Потому вода является образцом здорового состояния. Распределяя свои усилия в теле, помни об этом. Совершенствуй положение тела ощущением силы земли. Совершенствуй состояние духа ощущением бездонности. Совершенствуй установление связей с миром через доброту. Совершенствуй выражение в речах, удерживая в памяти достоверность. Совершенствуй правильность действий через поддержание порядка в потоках ощущений. Совершенствуй выполнение дел через соразмерность сил и возможностей. Совершенствуй движение через ощущение движений времени в теле. Только когда целостным усилием действуешь в теле, не сопоставляя и не сравнивая, сможешь избежать недугов и огорчений. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый император Хуан Ди спросил у небесного наставника Цайбо: "Я слышал, что у человека есть янская питающая жидкость и иньская питающая жидкость. Хочу узнать, чем они различаются. Что называется янской питающей жидкостью?" Цайбо ответил: "То, что питает и разрыхляет мышцы и кожу, что выходит в большом количестве с потом, называется янской питающей жидкостью — дзинь. Желтый император спросил, — А что такое иньская питающая жидкость? Цыбо ответил, — Когда вода и злаки попадают в желудок, Они преобразуются, размельчаются, распространяются по организму, и все тело наполняется веществом ощущений и силой дыхания. Это вещество отфильтровывается и проходит в кости и костный мозг, и таким образом суставы свободно сгибаются и разгибаются, растягиваются и сжимаются. Эта жидкость проходит по потокам, попадая и питая головной мозг, восполняет костный мозг. Проходит в кожу, и кожа становится гладкая и напитанная. Таким образом, эта тончайшая жидкость попадает в мельчайшие пространства костей и несет субстанцию ощущений через кожу. Вот это и называется иньской питающей жидкостью. Е. Три вида упражнений. Практическое осмысление. Все упражнения определяются положением тела, качеством дыхания и состоянием ума. В практиках каждому из трех полей предъявляются исходные требования. Положение тела описывает расположение основных частей тела, то есть рук, ног, головы, и распределение основных точек напряжения в теле, управление которыми требует внимательного отслеживания. Дыхание описывается, за исключением тех случаев, когда это оговаривается отдельно, как ровное, глубокое, плавное, длинное, спокойное и естественное. Состояние ума описывается как свободное от лишних мыслей, а в ходе выполнения упражнений все мысли считаются лишними, тревожащими сознание. Упражнения могут делаться стоя, лежа и сидя, и каждый из этих упражнений может быть динамическим или статическим.